все теперь для Эндрю менялось очень быстро, а, следовательно, и для Дафны тоже. Она не могла говорить жестами так же быстро, как он. Ошибалась, чувствовала себя неуклюже и глупой, но... Миссис Куртис заверила ее, что потом отношения между ними наладятся, будет гораздо лучше, чем когда-либо прежде, и что не стоит отчаиваться перед ужином. Они с Эндрю помирились, пошли к столу, держась за руки. И когда он жестами произнес молитву перед началом еды, Дафна думала, что лопнет от гордости. А он потом улыбнулся ей. После ужина Эндрю опять играл со своими друзьями, но когда устал, пришел посидеть у нее на коленях, как бывало, делал в прошлые годы. И она счастливо улыбнулась, когда он заснул у нее на руках. Во сне он тихо посапывал, а она его баюкала, желая, чтобы стрелки часов повернули вспять. Дафна отнесла сына в его комнату, переодела и аккуратно положила в постель под наблюдением одной из воспитательниц. И затем последний раз, взглянув на спящего, светловолосого ребенка, тихо вышла из комнаты и спустилась вниз к другим родителям но в тот вечер ей не хотелось быть с ними. Раз Эндрю спит, она лучше вернется к себе в домик. Она уже привыкла к одиночеству, возможности побыть наедине со своими мыслями и к удобству излить душу в своем дневнике. Дафна ехала домой по знакомой объездной дороге и онемела от изумления и испуга, когда услышала, Как что-то лязгнуло, машина вдруг осела передом и остановилась. Сломалась ось. Дафну только тряхнула, она ничего себе не повредила и сразу подумала, что ей повезло, что это не случилось где-то на шоссе. Но в то же время это было слабым утешением. Она была одна на пустынной дороге на расстоянии около семи миль от дома. Единственный источник света — луна. Хорошо освещал дорогу, но было ужасно холодно, и Дафне предстоял долгий путь домой на резком ветру. Она подняла воротник пальто, жалея, что не надела шапку, перчатки и более подходящую обувь. По случаю дня благодарения она была на высоких каблуках и в платье. Глаза Дафны слезились от холода, Щеки покалывала, руки сразу окоченели, даже в карманах, но она уткнула подбородок в пальто и за неимением выбора продолжала путь. Наконец, примерно через час Дафна увидела впереди на дороге свет фар, и вдруг ее охватила паника. Даже в этом сонном городишке могло случиться неприятное. Она была одна, на темной проселочной дороге, и если бы что-то с ней произошло, никто бы не услышал ее криков и не пришел бы ей на помощь. Как испуганный кролик, она вдруг остановилась на дороге, глядя на приближающийся свет, а потом инстинктивно спряталась за дерево, а сердце у нее при этом так громко колотилось, что, казалось, она его слышала в своем укрытии. Дафна задавала себе вопрос, видел ли водитель ее бегство. Он был еще довольно далеко, когда она убежала с дороги. Автомобиль приблизился. Это был грузовик. Сначала казалось, что он проедет мимо, но он с визгом затормозил, и она в испуге затаила дыхание. Дверца грузовика открылась, и из кабины вышел мужчина. «Эй, есть там кто?» Он несколько минут стоял, озираясь, и все, что она могла разглядеть, это что он был очень высокий, и ей вдруг показалось глупым то, что она прячется. Поскольку ноги у нее коченели от холода, она хотела выйти из-за дерева и попросить подвести, но как теперь объяснить, почему она спряталась? Ее реакция была дурацкой. И теперь надо было сидеть здесь. Водитель медленно обошел вокруг грузовика, пожал плечами, снова сел в кабину и поехал дальше. Тогда Дафна медленно вышла из-за дерева. Она смущенно улыбалась и говорила себе, «Ты дуреха! Замерзнешь, как цуцик, пока доберешься домой. Вот так тебе и надо». И она стала что-то напивать, смеясь над собственной глупостью и понимая, что слишком долго жила в городе. У нее не было никаких причин для страха, кроме той, что это чувство она постоянно испытывала на протяжении последних нескольких лет. Получалось, что она стала рубкой от недостатка общения с людьми. Кроме того, она всегда испытывала такую ответственность за Эндрю, что вдруг ужасно испугалась, что беда может случиться и с ней самой. Дафна прошагала по дороге еще милю и вдруг услышала шум автомобиля сзади. Она опять подумала, не убежать ли с дороги, но на этот раз покачала головой и мягко себе сказала. Бояться нечего. Ей сделалось неловко, что приходится себя убеждать, и она стала как вкопанная когда отошла в сторону и увидела, что к ней приближается уже знакомый ей грузовик. Он опять остановился, и на этот раз она смогла разглядеть водителя, когда он открывал дверцу освещенной кабины. У него было мужественное лицо, волосы с проседью и широкие плечи. Одет он был в грубый овчинный полушубок, плотно прилегающий к фигуре. «Там сзади ваша машина?» Дафна кивнула, нервно улыбнулась и заметила, что руки у него большие, грубые, когда он вынул их из кармана. Прежнее ощущение страха пробежало у нее по спине, но она заставила себя остаться на месте. Если он порядочный человек, то подумает, что она сошла с ума. А если нет, теперь было слишком поздно прятаться от него». Ей придется поступать в зависимости от обстановки». Она улыбнулась, но ее взгляд был настороженным. «Да, моя. А чуть раньше я проезжал мимо вас?» Он смущенно посмотрел на нее сверху вниз. «Мне показалось, что я видел кого-то на дороге, но когда остановился, то никого не нашел. Когда я увидел там, сзади вашу машину, я подумал, что проехал мимо вас». Судя по его глазам, он понимал все без объяснений. А голос у него был низким, хрипловатым и добрым. Ось сломалась. «Все ясно. Можно вас подвести? Холодновато сегодня ночь пешком ходить». Они постояли минуту-другую. Дафна посмотрела ему в глаза, а потом кивнула. «Я бы не отказалась. Большое спасибо». Дафна надеялась, что он подумает, будто ее голос дрожит от холода, а не от страха, хотя и сама до конца не была в этом уверена. Она продрогла до костей и не смогла открыть кабину окоченевшими пальцами. Он помог ей, и Дафна забралась внутрь. Он вернулся на свое место и сел за руль, даже не взглянув на нее. «Вам повезло!» что вы не ехали по главному шоссе на скорости. Она что, ни с того, ни с сего? Да, просто лязгнула спереди, вот и все. Теперь Дафна чувствовала себя лучше. В кабине грузовичка было замечательно тепло. Пальцы у нее согрелись и болели, и она дула на них. Он молча дал ей пару толстых перчаток на овечьем меху и она не снимала их всю дорогу до дома. Лишь минут через пять он обратился к ней снова тем же добрым, хрипловатым голосом. Все в нем напоминало суровую силу гор. — Вы не поранились? Она покачала головой. — Нет, просто замерзла. Мне бы пришлось добираться домой пару часов. Тогда Дафна вспомнила, что надо ему сказать, где она живет. «Это старый дом Ланкастеров, что ли?» Он, казалось, был удивлен. «Я не уверена. Мне так кажется. Я сняла его у женщины по фамилии Дорси. Но мы с ней не встречались. Я все оформила по почте». Он кивнул. «Это ее дочь. Старая миссис Ланкастер умерла в прошлом году» не думая, что ее дочь переедет сюда в ближайшие 20 лет. Она живет в Бостоне, замужем за каким-то юристом. Это было так провинциально, подробности, которые всем известны. Дафна невольно улыбнулась, вспомнив свой страх быть подвергнутой нападению. Все, что хотел сделать этот мужчина, рассказать ей местную сплетню. — Вы тоже из Бостона? — Нет, из Нью-Йорка. «Отдохнуть приехали?» Это была ни к чему не обязывающая болтовня попутчиков, но Дафна тихо вздохнула. Ей не хотелось рассказывать ему, и водитель моментально это понял. Он поднял вверх руку, виновато улыбнулся и опять перевел взгляд на дорогу. «Извините, можете не отвечать. Я здесь уже столько лет, что забыл, как себя надо вести». Все в городе задают такие вопросы, но ведь это не мое дело, зачем вы приехали? Извините, что спросил. С его стороны это было так мило, что она улыбнулась в ответ. Ничего. Я приехала сюда, чтобы быть поближе к сыну. Я только что отдала его в говродскую школу. Она уже хотела сказать «в школу для глухих», но... Эти слова застряли у нее в горле, и она не смогла их произнести. Водитель обернулся к ней. Он и так знал, что такое городская школа. Это знали все в городе. Тут не было ни позора, ни секрета. — Сколько лет вашему сыну? Или я опять слишком любопытен? Нет-нет, ему четыре. Он нахмурился и посмотрел на нее с пониманием. — Вам, наверное, чертовски тяжело оставлять его. Он очень маленький. Странное дело, но ей вдруг самой захотелось задать ему вопросы. Как его зовут? Есть ли у него дети? Они вдруг стали случайными попутчиками на темной проселочной дороге. Но в следующую минуту он остановился у ее дома и выскочил из кабины, чтобы помочь ей выйти. Дафна чуть не забыла вернуть перчатки и улыбнулась, глядя ему в глаза. «Большое спасибо. Если бы не вы, я бы еще долго добиралась домой». Теперь уже он улыбнулся, и она заметила юмор в его глазах, которого раньше не было. «Вы могли сэкономить целую милю, если бы поверили мне с самого начала». Она покраснела в темноте и засмеялась. «Извините». Пробормотала она, чувствуя себя, словно девочка рядом с этим огромным мужчиной. Я спряталась за дерево и уже почти вышла, но мне стало стыдно, что я прячусь. Он улыбнулся ее признанию и проводил до двери. «Вы, наверное, были правы. Никогда не знаешь, кого встретишь, а в этом городе есть полуумные ребята». Они сейчас везде есть, не только в Нью-Йорке. Ну, я рад, что нашел вас и подвез. Я тоже. Она на мгновенье задумалась, не пригласить ли его на чашку кофе, но это показалось ей не совсем подходящим. Было девять вечера, она была одна и, по сути дела, его не знала. Сообщите мне, если я смогу вам чем-то помочь, пока вы здесь. Он протянул ей свою крепкую руку. Меня зовут Джон Фоулер, а меня Дафна Филдс. Рад с вами познакомиться. Она открыла дверь ключом, а он помахал ей, когда шел обратно к своему грузовику и в следующую минуту уехал, а Дафна стояла в пустом доме, жалея, что не пригласила его. В конце концов, с ним можно было бы поговорить. Даже дневнику в этот вечер она не уделила особого внимания. Она все думала о мужественном лице, волосах с проседью, сильных руках. И поняла, что, как ни странно, этот человек, ее заинтересовал.